Глава десятая. Курс на систему знаменосца. Передача о животном мире планеты Эхида прервалась экстренным правительственным сообщением. Илья выругался и потянулся за пультом управления, но в последний момент передумал и не стал переключать канал. Перед ним открылось окно в новостную студию, и миловитная женщина в синем брючном костюме и с ярко-рыжими волосами зачитала уже знакомое послание. За последние сутки она появлялась во всех головизорах Поргуса с назойливой регулярностью, мешая людям развлекаться. Илья предавался вынужденному безделью, пока его команда занималась продажей маара и переводила деньги кругу капитанов. «Внимание! Всем! Граждане Поргуса! Не так давно мы совершили большой шаг вперед. Свергли кровавого короля, ведшего страну в бездну беззакония и нищеты». Еще совсем недавно его голова полетела с плахи, и мы чувствовали подъем патриотического духа. Мы готовы вершить и строить новую страну. Имран кровавый сгнил в прошлом вместе с мерзкими приспешниками. Но, как выяснилось, мы рано расслабились. На окраинных системах королевства поднялся бунт, который подстрекают корсары, именующие себя рыцарями пустоты. Они провозгласили одного из своих капитанов, вернувшимся с того света, свергнутым королем Имраном. Этот самозванец собирает армию, чтобы идти на войну с нами. Мятежники намереваются захватить власть в королевстве. Мятежный король мечтает о троне. Не поддавайтесь на пропаганду самозванца. Мы победим. Помните, Имран кровавый, мертв. Магистрат Поргуса защитит вас от мятежного самозваного короля. Как пафосно и вычурно звучали эти слова. Хотелось плюнуть в морду текстовику, который написал обращение. Хотя нельзя не отметить, что в обращении его, по сути, короновали. Пускай и добавили пару нелестных эпитетов, самозванный и мятежный, но все же король. Илья не мечтал о власти, да и королем не хотел быть. Но он понимал, что в сложившейся ситуации единственный выход — уничтожить врагов, Иначе, рано или поздно, они уничтожат тебя». К тому же политика магистрата могла привести к развалу королевства, которые так долго и с любовью строили предки Имрана Актарского. Фрагменты воспоминаний поднимались из глубин памяти и вставали на свои места в огромном пазле, который назывался «Человеческая жизнь». Миловитная ведущая пропала. Окно в студию захлопнулось, и вокруг развернулись дикие джунгли планеты Эхида, но досмотреть передачу Илье не дали. В комнату без стука вошел Ульрих фон Герб, по-военному собранный, сосредоточенный. Выглядел он устало, черные круги под ввалившимися мутными глазами. «Круг капитанов удовлетворен, оплата получена. Они готовы выступить к нам навстречу». «Что говорит Союз Возрождения?» — спросил Илья. «Они ждут приказа, чтобы начать переворот. Преданные вам офицеры космофлота — Готовы взять корабли под контроль и обратить оружие против магистрата. Хорошо, но нельзя разыгрывать эту карту сейчас. Прибережем ее в рукаве. Козыри никогда не бывают лишними. Капитаны Итан Гарб и Святозар Север просят аудиенции для того, чтобы утрясти организационные вопросы. Илья поднялся из кресла и направился на выход. Вдвоем они поднялись на капитанский мостик, где помимо дежурной команды, контролирующей дрейф корабля в пустоте, находились Фома Бротник и Сэм Круп. Выглядели они лучше, чем Ульрих. Все-таки на него слишком много всего свалилось за последнее время. Продажа Маара и переговоры с корсарами высосали из него последние силы, в то время как донники имели возможность отдохнуть. Давыдов опустился в капитанское кресло, и придвинул к себе столик с терминалом. «Соединяйте», — потребовал он. На экране тут же появилось изображение. Знакомый зал совещания круга капитанов. Только на этот раз всего два человека сидели за большим круглым столом. «Приветствую вас, ваше величество», — сказал Святозар Север. Илья ответил на приветствие, и началось совещание. Оно продлилось два с половиной часа. За это время они обсудили все важные вопросы, главный из которых — стратегия государственного переворота. Они договорились, что корсары выдвинут свой объединенный флот к границе системы Знаменосца, где встретятся с ястребом пустоты. После чего начнут освобождать королевство от власти магистрата, планета за планетой, система за системой, пока не доберутся до Октарии. Процесс долгий, выматывающий но Илья был уверен, что магистрат отсиживаться не станет. Он соберет флот и выдвинется для открытого боестолкновения с восставшими. Тогда Илья и разыграет козырную карту. Каково будет удивление магистров, когда большая часть их собственного флота обратит оружие против них? Выслушав заверение в преданности, Илья закончил совещание, попрощался и разорвал соединение. Курс на систему знаменосца. Приказал он. На протяжении всей истории королевства Поргус непрестанно воевал. Начиная от вечных пограничных конфликтов с Вардией и Дакордией, с правящими домами которых Актарскую династию связывали кровные узы, заканчивая двумя кровопролитными войнами с Рудийской империей, последняя из которых вошла в историю как «война фейерверков». Но никогда еще королевство не лихорадило гражданская война – которая разворачивалась на глазах у Ильи Давыдова. Вначале все происходило по плану. Ястреб пустоты вышел издаль прыжка на окраине системы знаменосца. Дежурная вахта проверила работоспособность корабля и доложила капитану, что все системы в норме. В это время навигаторы исследовали космическое пространство, в котором оказался пиратский крейсер. Собранная информация тут же сжатым инфопакетом поступила на терминал Давыдова и продублировалась дежурным офицером. Согласно полученным данным, в системе уже находились боевые корабли, которые были идентифицированы как машины рыцари пустоты». Несколько десятков кораблей разных классов и размеров находились в постоянном движении, размещаясь в пустоте на окраине системы. На флагманских кораблях виднелись дербы корсарских капитанов. Похоже, весь цвет круга появился на сходке». Илья внимательно просматривал поступающие изображения с внешних камер и пространственных сканеров. Корабли продолжали пребывать. Один за другим из прыжка в разных концах системы выходили боевые крейсера в окружении кораблей сопровождения. Внушительная сила, способная поставить на колени несколько захудалых провинций, напугать с десяток крупных промышленных секторов, но обреченное в открытом боестолкновении с регулярным флотом Поргуса. Илья никогда раньше не видел такого количества боевых кораблей, но твердо знал, что это капля в море по сравнению с тем, что выставит против них магистрат. В нем проснулись чужие знания, принадлежащие Имрану Актарскому. Илья надеялся, что в предстоящей освободительной войне чужие знания его не оставят. Несколько лет назад Имран Актарский возглавлял флот во время войны фейерверков. Память его хранила смутные воспоминания об этой войне, но любой опыт Давыдову сейчас бы пригодился. Вот появился в окружении кораблей сопровождения тяжелый крейсер итанагарба «Гнев». Его борт украшала человеческая голова, объятая огнем. Точно такие же головы были и на остальных кораблях флотилии. Все корсарские корабли были отмечены эмблемами, нанесенными на борта. Каждая флотилия имела свой знак. Давыдов долго изучал геральдический альбом во время вынужденного простоя на Каштовице. Его откопал в убежище Ульрих фон Герб и принес своему капитану. «Если ты собираешься иметь дело с кругом капитанов, неплохо бы знать их в лицо», — заявил он, и Илья с ним согласился. Теперь он наблюдал геральдический альбом вживую. Величественное зрелище завораживало.